Глава 19 «Ромео, ты охренел!» Батя был вне себя от злости, едва сдерживался. Довести его до такого состояния было практически невозможно, но Ромео все-таки умудрился. Бойцом он всегда был толковым и в прежней жизни не особо бесил командира и сослуживцев своими амурными похождениями, потому что никогда не смешивал их с работой. Но в этом мире герой-любовник словно съехал с катушек. Пока батя выживал тут в одиночку, Ему некогда было думать о женщинах. Теперь, приспособившись к новому месту обитания, слабый пол все чаще и чаще появлялся у него в мыслях. Поначалу батя посчитал это последствиями долгого воздержания. Шутка ли? Почти год без женщины. Потом, понаблюдав за Ромео, заподозрил еще кое-что. Но адоб, свойственной ему научно-нудной манере, подозрение подтвердил, а заодно объяснил, откуда взялось такое усиленное либида. «Это все тот же грибок, командир». «Встроившись нашу ДНК, он сделал нас сильнее, подарил нам повышенную регенерацию, вплоть до способности отращивать потерянные конечности. В общем, разогнал организм до предела. обушующие гормоны – это что-то вроде побочки». После этого разговора вопрос, где найти женщин, стал перед батей крайне остро. Парни, в отличие от Ромео, терпели и не жаловались, понимали ситуацию. Но как долго они еще выдержат? Рейд, в который они отправились – официально был объявлен как плановый выход за Хабаром. Обносить собирались недавно обновившуюся троечку. Но сам батя намеревался пошурудить и в домах. Вдруг кто-то из людей, живущих в окрестностях, остался иммунным. Правда, чем более обустроенной, организованной и, соответственно, простой становилась жизнь в этом мире, тем чаще батя замечал, как бойцы из рейдов за Хабаром притаскивают с собой журналы с голыми сисястыми девками. Ему о контрабанде, понятное дело, никто не докладывал. Но хреновый был бы из него командир, если бы не знал, чем на досуге занимаются его бойцы. Так что проблема мужского коллектива в отсутствии женского пола чем дальше, тем острее вставала. Ее апофеозом стало Ромео, попытавшийся во время одного из рейдов изнасиловать свежеобратившуюся зомбачку. «Батя, это ж просто зомбачка! У нее от бабы только сиськи и дырки остались! Че такого-то?» Батя сжал кулаки в бессильной злобе. Остальные бойцы стояли молча хотя батя готов был покляться, что и они не сильно понимали причины его гнева. А возмутил командира далеко не сам факт насилия. В конце концов, действительно, зомбачки от того, что кто-то её поимел, было ни тепло, ни холодно. Как урчало, так и продолжал урчать до тех пор, пока её не прирезали. Это за нормальную женщину он Барамао немедленно порвал на тряпки. Но батя уже давно понимал разницу. Да и док, которому ради повышения квалификации однажды привезли пару связанных по рукам и ногам зомби. Подтвердил, личность несчастного в момент обращения стирается целиком и полностью, а вместо нее остается только один инстинкт – жрать. Поэтому судьба зомбачки командира не волновала. А вот прямое нарушение приказа, да еще и в обстановке повышенной опасности, очень даже. «Во-первых», – с трудом сдерживаясь, чтобы не врезать любвеобильному бойцу по роже, – отчеканил батя. «Я отдал приказ не прикасаться ни к одной женщине без ее на то разрешения и не уточнял». «Идет речь о сохранивших разум или зомби. Ты мой приказ нарушил. Во-вторых, боец, ты нарушил его, находясь на задании на вражеской территории, покинул свой боевой пост и тем самым подверг опасности жизни товарищей». За спиной еле слышно выдохнул винт. «Ага, хоть до одного, кажется, дошло». «Командир, да мы зачистили тут все. Спокойный лоскут, обычный рейд. Плевое дело. Что, уже и расслабиться нельзя? Ты мне нас за людей совсем не считаешь?» Батя поднял АДС и коротко, без замаха, врезал прикладом горе-любовнику по лицу. Ромео, не ожидавший удара, упал. Он провёл в этом мире всего полтора месяца, но проблем успел создать столько, сколько за всю свою предыдущую службу в сотне не создавал. В прежней жизни командир после такой ситуации, как нынешняя, не стал бы церемониться и написал рапорт с просьбой отправить в отставку бойца, более неспособного выполнять свои прямые обязанности. Но что делать в этой, когда бойцов у него по пальцам рук можно пересчитать? и каждый на золота, он понятия не имел. «Да хоть бы при следующем обновлении баба это его черной иммунной оказалась», обреченно подумал батя. Ромео, вопреки ожиданиям, притих после удара, но, судя по злому взгляду, не осознал, что натворил. «Сворачиваемся!» зычно скомандовал батя своим бойцам, решив, что рейд надо прекратить, несмотря на то, что он только начался. «Ромео, а без оружия браслеты!» Боец с ненавистью посмотрел на командира и презрительно сплюнул. С ним после попадания в этот мир явно творилось что-то неладное. батя как же Хабар?» – неуверенно уточнил винт и покосился на стоящего неподалеку психа. «Богатый вроде лоскут должен быть». «К черту!» – отвернулся от горя любовник и командир. «Возвращаемся в крепость!» Развернувшись, батя первым двинулся к стоящему неподалеку Мраппу. Бойцы, расстроенные тем, что буквально только что зачищенный лоскут придется покинуть, приуныли. Хабар обещал быть богатым. Кто из них будет разоружать Ромео, он не указал, предоставив парням решать самим этот вопрос. И тем самым мало того, что противопоставил Ромео всем остальным, так еще и напомнил сомневающимся, что он по-прежнему их командир. «Ромео, брат, ты нас извини, если че», — тихо послышалось сзади. «Ясно. Вдвоем взялись. Тем лучше». Обойдя раб батя уселся на пассажирское сиденье «Зрел только горючку жгли», — с непонятным выражением вздохнул горелый. «Ромео поблагодари», – резко бросил механику водителю Батя. «Разрешаю завтра взять его и вдвоем сгонять на бензоколонку, пополнить запасы». «Виноват, ляпнул, не подумав», – торопливо отмазался Горелый. «Командир, разреши с другими бойцами сгонять». «Разрешаю», – буркнул Батя и замолчал. Ромео посадили во второй мраб Обе машины стараниями Горелого уже были больше похожи на грузовики из постапокалиптического фильма «Безумная Мэри», чем на самих себя. Окна в дополнение к бронестёклам закрыли кусками брони с искуроченных танков. На колёсные диски наварили короткие шипы из треугольных кусков заточенной стали. Сначала Горелый хотел сделать их длинными, но потом решил, что в городской застройке это уменьшит манёвренность и без того не маленьких бронеавтомобилей, и придумал компромиссное решение. Длинные шипы, правда, тоже пригодились. Их приварили спереди к бамперу. В дополнение лобовое стекло закрыли решёткой из толстой арматуры. Обратный путь не доставило излишних проблем. Так нарвались на небольшую стаю под предводительством горилы и не стали даже связываться с ней. Батя врубил невидимость, скрыл сразу оба мраппа. Да, теперь он умел и такое, еще до того, как на опасность реагировал винт. Вернувшись в крепость, батя незамедлительно распорядился. «Ромео запереть! Без моего ведома к нему не заходить, не разговаривать и передачки не носить! Винт, тебе также донести суть приказа до Дока и Акуи!» «Есть!» — упавшим голосом отозвался Винт и повернулся к салону второго мраппа. «Ромео, вылезай! Двинули! Приказ ты слышал!» Батя, не оборачиваясь, отправился к себе. Жил командир в крохотной хижине метрах в пятидесяти от ворот. В ней устроил спальню, бросив прямо на земляной пол спальный мешок из запасов сотни. Рядом поставил стол, на котором разложил карту, для того, чтобы удобно было ее дополнять. Двери в хижине изначально не было, только замызганная занавеска. Самому батя было на это глубоко наплевать. Но бойцы после зачистки крепости самостоятельно приволокли дверь и повесили её, мотивируя своё самоуправство тем, что в рабочий кабинет командира, пусть и совмещенный со спальней, входить положено со стуком. На вопрос бате о том, почему нельзя постучать по стене вместо двери, бойцы стушевались и не ответили. Усевшись за стол, батя вытащил из кармана рацию, поставил её на стол, предварительно отключив гарнитуру, и невидящий уставился на карту. да Но и денек. Правильно и сказал. Только топливо зря сожгли. И патроны, которых вроде как в достатке, но кто знает, удастся ли пополнить запасы при следующем обновлении. Подняв голову, батя взглянул на стену, исписанную цифрами наподобие календаря. Собственно, это и был календарь, пусть и условный. Итак, до следующего обновления осталось 9 дней. Вернее, всего лишь 9 дней. Один из которых сегодняшний, к тому же был безвозвратно потерян из-за гребанного Ромео с которым, кстати, теперь совершенно непонятно, что делать. Тяжелые размышления были прерваны рацией, заговорившей голосом Акуи. «Командир, тут монстра большой-большой, один штук!» «Да что ж за день такой-то, чтоб его! Где именно Акуя?» «Варьота, командир, прыгай Тварь в трех километрах от ворот, если он правильно понял неразборчивую речь чернокожего ополченца. Большая, развитая получается, и вроде как одна. Что, мать ее, забыла тут эта абразина чертова? А, какая разница? Если мимо крепости пойдет, то и хай себе мчится, не до нее. А попрет сюда в поисках местца, батин и бойцы ее задвусотят. Разделывать и раскладывать куски вокруг нет смысла. Слишком мало времени осталось до обновления. А вот содержимое на роста надо будет забрать. Пригодится в хозяйстве. «Всем занять боевые посты у ворот!» Не раздумывая скомандовал батя. «Горелый, заводи Вин! Мраб!» «Есть!» «Так точно! Выдвинулся!» Поочередно отчитались всех горелый док. Сам батя тоже встал и твердой походкой отправился к воротам. Но едва только открыв дверь, сразу же наткнулся на винта. «Есть занять боевой пост на мраппе!» Первым делом отчитался боец, едва только увидев хмурого командира. «Бать, я это...» и Смущенно замолчал, подбирая слова. «Три минуты до подхода твари!» очеканил батя. «Что хотел?» «Я про Ромео!» Смущенно опустил голову винт. «Лишний ствол бы не помешал!» «Не, командир, если ты...» «Только на время боя!» Не стал дослушивать батя. «На косаризит? Оба ответите!» «Есть!» Скинулся боец, щелкнул каблуками пыльных ботинок с высоким берцем и тут же умчался освобождать Ромео. А батя, незаметно выдохнув, продолжил путь. «Может, оно и к лучшему, что тварь эта появилась. Покажет Ромео, что осознал, можно будет демонстративно простить. Снова накосячит, пойдет по строгачу, то есть вон и сотни и крепости». Не с пустыми руками, понятное дело. До того, чтобы выгнать бойца, не снабдив его оружием, боеприпасами и едой на первое время, батя не опустится. Но всё равно вон. Нечего дурной пример коллективу подавать. Винту, хоть он тоже из-за Ромео ходил по грани, батя почему-то верил. Сам не понимал, в чём причина, но верил. А потому не стал злиться, что тот снова пришёл просить за проштрафившегося сослуживца. Вообще круговая порука в адской сотне приветствовалась самого высокого уровня. Она, как считала командование, тоже сплачивала бойцов. Но случаи бывали разные, поэтому лично батя её демонстративно не одобрял, хотя иногда, вот как сейчас, пользовался желанием бойцов выградить друг друга. Ворота, укреплённые стальными полосами, снятыми с крыши хижины, не нашедшие себе иного применения, кроме как стать запасом импровизированного строительного материала, были заперты. Перед ними, слегка чадя, уже стоял наготове готове чёрный орёл. Батя махнул рукой горелому, И сбежал по шаткой приставной лестнице на длинную дочатую платформу для стрельбы поверх стены. Псих, док и Акуя уже были здесь. «Докладывай!» – велел батя ополченцу. «Тама!» – пальцем ткнул Акуя. «Один каме. Пыль поднять не видно! Пошой-пошой!» Пыль действительно стояла столбом. Сухая африканская земля, в общем-то, располагала к такому явлению. Но что-то бате в этой пыли сильно не нравилось. «Бинокль!» – Акуя тут же протянул командиру прибор. Тот приложил его глазам и долго стоял так, пытаясь разглядеть хотя бы очертания твари, в надежде хотя бы примерно определить ее сильные и слабые места и заранее спланировать рисунок боя. Но облако поднятой пыли было настолько плотным, что разглядеть тварь, поднявшую его, оказалось попросту невозможно. «Псих, смени винта!» – процедил батя. «Док, бери второй мраб и гони его сюда! Винт, ты со мной! Не нравится мне, что ты эта тварь! Не могла она в одиночку такую пылищу поднять! То ли дар у нее такой!» «То ли она все-таки не одна?» «Один, один! Моя видел свой глаз?» Отрицательно замотал головой ополченец. «А что ж ты молчал, жопа черная?» Возмутился, не успевший спуститься с платформы док. «Док?» – тихо сказал батя, не отрываясь от бинокля. «Так точно!» – уже земле отозвался военный врач. «Акуя, опиши эту тварь!» «Пошой, большой «Это я уже слышал, дальше!» «Длинная, как поезд! Нога много! Похож на этого... этого... Какого этого?» предразнил плохо говорящего по-русски ополченца подошедший винт. «Змея, вот-а!» Наконец-то нашел Сакуя экспрессивно замахал руками. «Толстый и короткий змея, с много нога!» Винт неожиданно побледнел и набросился на ополченца с вопросами. «Многоножка? С оживалами? И тело такое белесое, все покрытое щитками. Еще властня какая-то спереди, вокруг рта, да? Как щупальца!» Батя, отлипнув от бинокля, с удивлением посмотрел на бойца. А тот, получая утвердительный кивок от ополченца на каждый следующий вопрос, все мрачнел и мрачнел. А потом поднял на батю совершенно ошалелый взгляд и бесцветным голосом произнес. «Командир, это не тварь. Это то существо, которое...» Батя понял сразу и быстро заговорил в рацию. «Отойти от ворот на 30 метров. Максимальная угроза. К нам движется приятель, похоть разнесший перед прошлым обновлением двух тварей и наш забор. Горелый, орел полностью на тебе». «Боеприпасов не жалеть, танк беречь. Псих, вы с Ромео занимаете грёбаного брандашмыга, постреливая из пулемета, но в ближний бой не суетесь. Винт, ты к доку, возьми чертову гадину под контроль. А мы с Акуи попробуем лупануть по нему из оставшихся РПГ». В том, что на этот раз существо собралось напасть именно на засевших в крепости людей, сомнений у командира не было. Траектория движения, поднятого существом облака пыли, наглядно демонстрировала его намерение но разбираться, чем они ему помешали, было некогда. «Акуя, за мной!» Батя побежал к стоящим наготове двум одноразовым гранатометам и принялся готовить их к стрельбе. Один сразу отдал ополченцу, второй взял себе. Одновременно с этим он активировал свой дар и набросил его на стоящей наготове боевые машины. «Акуя, отходим в стороны, бьем по моей команде!» «Есть комьяндыр!» — откликнулся ополченец. «Коренной африканец Акуя...» Вопреки первоначальным ожиданиям, парнем оказался смышлённым. Выучка у него, конечно, была так себе, да и элементарными знаниями по тактике ведения боя он не владел. Где ему было их взять в своей оккупированной америкосами стране? Но все свои недостатки парень успешно компенсировал старательностью и заслуживающей уважения дисциплиной. А ещё он обладал поистине феноменальными физическими данными, которые в этом мире получили и вовсе запредельное развитие. Таков оказался, по словам Дока, его дар. В общем, за ополченца батя практически не волновался. Выживет, даже если на мрапе его переехать. Поэтому и оставил его на одном из флангов. Убедившись, что акуя занял позицию, батя активировал рацию. «Приготовились! Двадцать метров!» На это ему, разумеется, никто уже не ответил. Да и сама команда была излишней. Бойцы сами знали, что им нужно делать. Да и у бати уже не осталось времени на пустые размышления. Облако пыли докатилось до крепости обсыпало засевших на флангах командиры ополченца. А в следующем мгновении ворота и часть частокола рядом с ними, громко затрещав, оказались погребены под огромным многосуставчатым телом.